Глава 45. Все-таки недаром люди говорят, что утро вечера мудренее. Когда проснулась на следующий день, как минимум половина вчерашнего напряжения улетучилась, и я надеялась, при встрече с домочадцами оно не вернется. Душ придал бодрости, несколько минут у зеркала с косметичкой и расческой сделали из меня человека. Приготовив завтрак, в этот раз я сама накрыла на стол, и, к удивлению, поели мы с Маратом и Нина Васильевной так, словно вчерашних событий и вовсе не было. Воронцов вел себя, как обычно, даже пару шуток вернул, а у Нины Васильевной рот не закрывался. Но все на безопасной темы. Погода, огород и то, что нам из-за хвостика придется менять обивку дивана. Однако... Кое-что случилось, когда я вернулась из столовой к себе в комнату. Сюрприз. Стоило распахнуть дверь в спальню, как меня обдало запахом цветочного магазина. — Ого! — сказала я вслух, проходя внутрь и разглядывая дары. — Естественно, дары Воронцовым. Сколько же вас тут? Моя комната утопала в обожаемых мной кремовых розах. Количество букетов в стеклянных вазах, больше похожих на медицинские колбы, Невозможно было посчитать. Я честно пыталась, но примерно на цифре 30 каждый раз сбивалась. Долго думала, как отреагировать на подарок мужчины, но ничего дельного в голову так и не пришло. Озвучивать благодарность из принципа и вредности не желаю. Говорить, что цветы мне не понравились, глупо. У редкой девушки нежные бутоны не вызывают восторга. Остается лишь один вариант – вообще никак не реагировать, то есть о цветах при нем молчать в тряпочку. Но, как часто бывает, человек предполагает, а судьба вносит свои коррективы. Примерно в обед, дабы не задохнуться в спальне от цветочного запаха, я разносила и расставляла вазы по всему дому. Это надо же было такую кучу цветов накупить. В очередной раз поразилась Нина Васильевна, которая набилась ко мне в помощнице. «Мне за всю жизнь даже десятую часть не подарили. Да что там десятую? По пальцам можно пересчитать, сколько раз меня букетами баловали. Эх, все-таки Маратик молодец, знает, как женщине угодить», — рассудила Нина Васильевна и сразу виновато вжала голову в плечи. Настаси, ничего, что я Маратика при тебе нахваливаю?» — Нина Васильевна, не надо кидаться из одной крайности в другую. Когда мы наедине, говорите, что вздумается. Можете расхваливать своего обожаемого Марата хоть целыми сутками. У меня только одна просьба. Наши разговор другим не передавайте, и все. — Да, — прибодрила женщина, — тогда вот что скажу. Я бы на твоем месте расцеловала бы Маратика за букеты. А я не стану, — пробубнила я и добавила, — потому что не за что. «Да, жест красивый, цветы замечательные, но Воронцову этот поступок дался легко. Один звонок и вуаля!» Конечно, Марат сильно потратился, но для него это не деньги. Я приготовилась отбиваться, но женщина молчала. Повернув в ее сторону голову, я поняла, почему. Она заметила Воронцова, который наблюдал за нами, прислонившись к дверному косяку, и наверняка все слышала. «Упс!» Сначала от смущения я вся сжалась, но уже через пару секунд расправила плечи и высоко подняла голову. Что я такого сказала? Ничего криминального. Правду. И только правду. — Ой, Марат, а мы тебя так рано с работы не ждали! — с перепуганными глазами выплела Нина Васильевна. — А я пообедаю и в офис вернусь. Настенная привыкла приучила к первоклассной домашней идее, другую теперь не воспринимаю. Чтобы не расплыться в довольной улыбке, мне пришлось прикусить губу. Что-что о -что, хвалебной речи о собственной стрипне всегда воспринимаю с каким-то щенячьим восторгом. Тогда пойду распоряжусь, чтобы на стол накрыли. Оставив в покое розы, Нина Васильевна поспешила на кухню. Краем глаза я видела, что Марат не сдвинулся с места. Наверняка недовольно на меня глазеет. Да и пусть. Мне не жалко. Я делала вид, что не замечаю его и думаю, что он вслед за Ниной Васильевной вышел. Через минуту не выдержала, обернулась. Оказалось, Воронцов разглядывает не меня, а пол под ногами. Я поспешил отвернуться и почти сразу услышала шаги, причем удаляющиеся. Следующим утром, когда я спустилась на первый этаж, меня опять ждал сюрприз, на этот раз менее обычный. Я застала Врансова в дверях в чудном одеянии. Со спины даже не сразу узнала, потому что ни разу не видела его в костюме цвета хаки, резиновых сапогах и с кулем на плече. — Доброе утро! — поздоровалась я и поинтересовалась. — Марат, ты куда в таком виде собрался? — Куда надо! — с хитрыми глазами ответил Марат и вышел из дома. Пока я с удовольствием облетала яичницу, Нина Васильевна даже кофе не притронулась. Она переминалась с ноги на ногу у окна, глядела на двор и причитала. Настасия, Маратик точно не сказал, куда направился. не не сказал. Нарядился лесничем, прихватил какой-то мешок и без объяснений смотался. Нина Васильевна, ваш Маратик давно уже большой мальчик. Кто-кто, а он себе в обиду не даст. И не позавтраков в голодный обморок не свалится. Сядьте и поешьте. Нина Васильевна осталась преданно свое великовозрастное дитё в столовой, а я, после завтрака, прихватив ноутбук, телефон и блокнот, пошла в беседку заниматься делами ресторана. В дом вернулась ближе к полудню, поднялась на свой третий этаж и замерла. Дверь в мою комнату была раскрыта, А я отлично помнила, что закрывала. «Но все. Сейчас кому-то голову оторву. Причем не образно, а в прямом смысле. Не спальня, а проходной двор. Вшастую все, кому не лень. Может, я хочу по всей комнате труселя раскидывать, а по причине наличия посторонних глаз нельзя? Мало того, что будут разглядывать, так ведь еще и спереть не побрезгуют безобразие». И по оскалившись и сжав ладони в кулаки, я помчалась защищать свое личное пространство, но, залетев в спальню, замерла на пороге. В комнате пахло свежестью, утром, летним лесом, и выглядела она, как пестрый красочный лук. Для полного совпадения только прохладного ручья не хватало и зайцев, чьи мордочки выглядывали бы из-под куста. А так ложись на раскиданную по всему полю траву, бери в рот соломинку и наслаждайся благоухающей яркой поляной. Куда ни посмотри, повсюду в глиняных горшках разного размера, начиная от совсем миниатюрных и заканчивая теми, в которые можно и небольшое дерево посадить, стояли полевые цветы вперемешку с сочной травой и даже ветвями кустарников. А посередине этой живописной душистой картины на кровати сидел Воронцов и увлеченно мастерил новый букет, используя очередную поборку изящных цветов из того самого куля. Если бы не хвостик, который помчался ко мне с радостным мяу, Марат, погруженный в свое дело, еще долго бы меня не замечал. Он поднял голову и досадливо произнес. Не успел. Что не успел? Озеро соорудить или лебедей запустить? Широко улыбаясь, поинтересовалась я потому что лес в моей комнате мгновенно прогнал кровожадные планы оторвать Воронцову голову. Все, что нарвал, в букеты оформить. Вздохнув, пояснил Воронцов. Он встал и, прихватив с собой куль, подошел ко мне. — Ну как? В этот раз достаточно усилий приложил, Или в следующий раз еще и горшки самому налепить? — А то эти я купил. — Достаточно, — кивнула я. Признаю, поразил. И даже не тем, что несколько часов подряд в лесу машкару кормил, а тем, что для всего этого додумался. Францов уголками губ улыбнулся, закинул почти пустой куль на плечо, довольно присвистывая направился к выходу. «Марат!» — откликнул я, прежде чем он успел выйти. «Ау!» «Мне же белье пересчитывать не надо!» «Ничего с собой не прихватил?» «А ты знаешь точное количество своих трусиков?» Удивленно приподняв бровь, спросил Воронцов. «Нет, но тогда пересчитывай». «А как насчет того, чтобы кармановы вернуть?» «Настена, я уже ушел и не слышу, что ты там говоришь».